Поэтому я взглянул на часы, было 12:05. Ну, если верить Палмеру, она должна быть сейчас в кантри-клаб. Ну, сейчас что-нибудь перекушу и отправлюсь туда. Может быть, увижу этого хвыща, Валдо Кармайкла. Надо бы раздобыть о нем какую-нибудь информацию. По дороге к лифту я заглянул к Гленди. К делу приступаю сразу же после ленча.